Главное – маневры. Неожиданно дал знать о себе ШВЗС, штаб военно-земноводных сил. За последние дни Туторор искренне забыл о его существовании, предполагая, что эта промежуточная ветвь Шоно успешно отмерла. Может, за ненадобностью, а то и по инициативе эрорбахского ВМДК – Верховно-морского диверсионного командования. Морские десантники, которых сумели, наконец, донести куда следует человека управляемую атомную торпеду. Оказывается, радоваться было рано. ШВЗС существовал и продолжал рассылать свежие, а может и сочиненные загоди шифрограммы. Ныне сонному ящеру предписывалось по возможности быстро, но принимая все меры уставной предосторожности, переместиться к северо-востоку, а там, закрепившись и проведя рекогносцировку, сорвать снабжение войск противника на полуострове Северный. В конце шифровки значилось, что от успешного выполнения задания зависит все. Наклонившись над картой, то Торрор с циркулем и курвиметром прикинул возможности выполнения акции. Не требовалось никаких аналитических отделов для того, чтобы сделать вывод о том, что задание является авантюрой. Даже закрепившись и проведя рекогностировку, ящер все равно имел в своем распоряжении слишком мало сил. Кроме того, выполняя новое задание, он, можно сказать, оставлял без присмотра уже в некотором роде отвоеванный берег в двойне теплого утра. То есть сводил на нет всю проделанную ранее работу. Сам переход, как минимум 600-километровой протяженности, был чудовищно рискованной акцией, учитывая срочность. Но не могли же в ШВЗС не видеть этой элементарщины. Можно было предположить, что в ШВЗС имеются шпионы и это их работа. Но тут Торрор мало верил в эти байки. Периодически рождаемые где-то в недрах Расового наблюдательного комитета истории о разоблачении агентов Эрарбии вызывали у генерала Канонира скептическую улыбку. Обе, отгороженные океаном бесконечности империи, общающиеся только на почве войны, имели мало шансов внедрять в управленческие структуры друг друга разведчиков, да и расовые отличия накладывали на этот вид деятельности ограничения, хотя насчет последнего торрор был недостаточно уверен. Возможно, все принципиальные разности в цвете и форме глаз, а также в волосяном покрове и всем остальном, являлись порождением насаждаемой много циклов пропаганды РНК. Кроме того, неизвестно как на конфигурацию носа, ушей и прочего торчащего вовне имущества эрербаков повлияли взорванные на их территории бомбы. Нет, не сброшенные недавно, эти не успели, а те скинутые во вторую атомную. Так что в шпионов, оккупировавших береговые и морские штабы, тут урор верил мало. Имелась некоторая возможность, что данная телефонограмма являлась фальшивкой, сфабрикованной в МСОО – Министерстве стратегической обороны Океана Эрарби. Однако в данном предположении генерал Канонир придерживался российских взглядов на техническое превосходство своей нации, так что тоже не верил. В конце концов, встречный запрос, который он намеревался послать в ближайшее время, должен был рассеять некоторые сомнения. Гораздо больше, чем в захват ШВЗС Эрарбакской разведкой, Тут Торрор мог поверить в оккупацию его доморощенными золотопогонными дураками. Но думать об этом было невесело. Ковыряясь по серебряным циркулям в зубах, генерал Канонир обдумывал другую, относительно вероятную и потому еще более убийственную возможность. Не свидетельствует ли спешно паническое перенацеливание ящера о срыве планов вторжения по первичному сценарию? Кто знает, может флот закрытого моря эр реанимировался после первых поражений? и теперь дает захватчикам непланируемый отпор. Командир гигатанка решил погодить с выполнением команды. Боевая гора не игрушка в песочнице, ее нельзя переставлять с места на место по мановению левой пятки. В любом варианте следовало подождать. Конечно, могло произойти трение с бортовым отделением расового наблюдательного комитета, но только в случае, если РНК получили дублирующие указания о контроле. Можно надеяться, что в происходящей сейчас на планете суете ШВЗС не до ножкой перед комитетом, хотя могло быть и совсем наоборот. Помимо всего, распоряжение штаба военно-земноводных сил можно было использовать в личных целях, в качестве дымовой завесы. Потому, то Рор поручил отделу аналитиков разработать несколько, вроде бы гипотетических, траекторий для перемещения ящера на северо-восток. Кто из посторонних мог знать, почему некоторые из них слишком сильно загибаются к востоку? Может быть, это интуитивный маневр для уклонения от RRB-ских эр атомных батарей? Почему, собственно, нет?